и послали навстречу флот боевых галер. Шансов в морском сражении вообще нет. Вот и осталось нам одно — суши идти. Куда идти? Туда, где хищник у нас удобнее сожрать. Иначе они бы не позволили нам ехать по их земле спокойно. А где ему удобнее? Конечно, на границах. Хорошо освоенное ими место, где располагаются основные силы.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 Подумайте, каково будет валяться без ног на тропе, ожидая, когда подоспеет погоня. Вам этого хочется? Что? Есть возражение? Нет? Ну тогда конфидус, ваше слово. Эти люди ждут приказов. Покачав головой, епископ вздохнул. Дан, вы не оставляете мне выбора. Вы что, отказываетесь? И я.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 Да и то потому, что я послал обыскать ее вещи. Понимаете теперь? Посмотрите на Зеленого. Он полностью спокоен. Нет тут дозоров рядом. Ену он тоже воспринимал спокойно. Шипел тихо и мало. Может, кто-то вроде нее рядом. Насколько я понимаю, тварь, завладевшая ее телом, не из простых. Шутите? Черное сердце.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 Попугай отсюда их не почует. Не беда, костры оставим. Огонь издалека видно будет. А вот разваленный и склон седловины скроют наш отход к востоку. А почему она сразу попугая не убила? В талии еще или по дороге? Могла ведь скрутить голову и прикопать. Никто бы не нашел. Конечно. А еще могла во весь голос заорать на весь лагерь.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 И даже не проблевался при этом. А ведь в первые дни меня наизнанку выворачивало при виде дохлой мухи. Крепну на глазах, сам собой горжусь. «Ваня, ваша морская свинка изменяется». О подобном меня в вашем бункере никто толком не предупреждал. Мне бы отдохнуть, мозги в порядок привести и вообще подумать спокойно. Ведь скоро превращусь в мутанта».